Глава 36. Никита. «Ты какого хрена сегодня опять на пары не поехал? Эй, алё, Никита!» С трудом разлюпляю заспанные глаза, пытаясь вспомнить, какой сегодня день и время суток. «Ты опять вчера нажрался?» Андрей, весь такой свежий, в своём костюме за сто штук, стоит надо мной и раздражённо качает головой. Вздыхаю, глядя в окно. «Не пойму, это утро или уже день?» «А ты что не на работе?» спрашиваю хрипло. «Уже три часа!» сидит он сквозь зубы. «Я уже сходил и вернулся! Иди, прими душ, возьми себя в руки!» «Блядь, да как же он не понимает, что я как раз пытаюсь это сделать!» Пытаюсь заглушить недовольный голос внутри своей головы, который твердит мне о том, чтобы я как можно скорее мчался к выкрыл выкрал её из дома и увёз как можно дальше от той хрени, которая скоро произойдёт». Смотрю на Андрея, иди, выдаюсь его ходнокровию. Пиздец, ему будто все по барабану. Будто это только мне приходится выбирать между спасением отца из тюрьмы и девушкой, которой я, кажется, успел... Хорош страдать!» Хмыкает он, протягивая мне бутылку минералки. «Когда мы все это начинали, я даже не думал, что ты будешь таким влюбленным нытиком. Иди нахуй!» Резко отвечаю, отворачиваясь к стене. «А я не думал, что ты такой бесчувственный мудак». «Бесчувственный?» Андрей снова нависает надо мной. «Ты охренел? Думаешь, мне это нравится?» «Я не знаю». Злюсь ещё сильнее. «Похоже, что да». «Придурок!» Андрей наклоняется и бросает в меня футболку. «Я же тебе говорил, что нужно всё заканчивать, но ты за каким-то хером решил трахнуть её в моём кабинете, а потом ещё и на свиданку согласился». «Я не мог вот так бросить её!» Сажусь и опускаю лицо в ладони. «Она мне нравится!» «Нравится» — не то слово. Я стал одержим этой девчонкой с двумя косичками. Вчера ходил в бар, думал нажраться и подцепить кого-нибудь, отвлечься от мыслей о ней, которые уже отдают каким-то нездоровым помешательством. В итоге я просто нажрался и отказал всем бабам, которые ко мне клеились. В каждой новой я искал хоть что-то похожее на неё». И не находил. Всё не то. Они не она. «И что ты предлагаешь?» Андрей складывает руки на груди. «Не давать ход делу? Оставить твоего отца в тюрьме? Ты серьёзно готов пойти на это?» Обречённо вздыхаю. «Блядь, когда уже это помутнение у меня пройдёт? Оказывается, испытывать к женщине что-то кроме похоти очень мучительно. Нет». Наконец, отвечая Андрею после долгого молчания. «Мы должны его вытащить!» «Ты же понимаешь, что будет, когда она узнает?» Голос Андрея отдаётся металлом «Может, она не узнает?» Спрашиваю с призрачной надеждой. «Да. Когда её отца закроют, она непременно захочет выяснить, по какому делу. И тогда...» Перед мысленным взором встаёт лицо Олеси. Крупные слёзы катятся из её больших корей глаз. Губы дрожат, она смотрит на меня с ненавистью. «С каждым днём мы рискуем, что её отец узнает о нашем визите на дачу. Если он полезет в ту папку и увидит, что документы допросов пропали, он точно всё узнает. Ты понимаешь, что мы рискуем свободы твоего отца? Весь наш план может пойти к чертям». Андрей снова принимается ходить туда-сюда по комнате, испепеляя меня взглядом. «Я тебя понял». Цежу сквозь зубы. Ненавижу его за то, что он прав. В груди начинает неприятно ныть. Это чувство мне совсем не нравится. Поднимаюсь с кровати. «Только давай не сегодня. Идет?» Предлагаю ему. «Не сегодня». Андрей хмуро пожимает плечами. «Ладно. Сегодня мы притворимся в последний раз. Как скажешь». Андрей тяжело вздыхает и прислоняется спиной к стене. Впервые за долгое время я снова смотрю ему в глаза и, к своему удивлению, вижу в них печаль и усталость. «Тебе ведь она тоже нравится?» Спрашиваю, прищуриваясь. Слежу за его реакцией. Андрей смотрит в сторону, сжимая челюсти. «Это неважно Уклончиво отвечает. «Иди в душ!» Андрей хлопает меня по плечу и отворачивается. «Что ж...» Ладно, если он не хочет это обсуждать, я настаивать не буду. Беру футболку иду в ванну. Включаю воду и становлюсь под горячие струи. В голове зреет план. Что если... Да нет, это, конечно, полное сумасшествие. Однако... Разминаю шею. Ладно, быть может, идея не так плоха. Только придется действовать быстро. Многое успеть. И чтобы все получилось, сперва мне нужно позвонить своей матери».